19 марта. Ясная поляна. Тоже дурное, тяжелое состояние. Борюсь с ним. Кажется, победил чувство недоброты, упрека людям, но апатия все та же. Ничего не могу работать. Вчера ездил верхом и все время спорил сам с собой. Слабый, дряной, телесный, эгоистический человек говорит. Все скверно. А духовный говорит. Врешь, прекрасно. То, что ты называешь скверным, это то самое точило, без которого затупилось, заржавело бы самое дорогое, что есть во мне. И я так настоятельно и уверенно говорил это, что под конец победил, и я вернулся домой в самом хорошем настроении. Первое. Думал о том, что пишу я в дневнике не для себя, а для людей, преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня телесно не будет, и что в этом нет ничего дурного». Это то, что мне думается, что от меня требуется. Ну, а если сгорят эти дневники? Ну что ж, они нужны. Может быть, для других... А для меня, наверное, не то, что нужны, а они я. Они доставляют мне благо. Третье. Вспомнил, как близорукий человек рассказывал мне о том, что он не может заснуть до тех пор, пока воображаемые пальцы на отсутствующей руке Не сложится в кулак и что никакие личные усилия не могут содействовать этому. Неужели тоже с дурным расположением духа, и надо только терпеливо ждать, когда душа сложится в спокойное состояние? И да, и нет. Заставить себя работать духовно не могу, и быть довольным своим положением могу, очень могу. Шестое. Очень казалось мне важным. Помню о страхов, Николай Николаевич, Показывал мне какую-то материалистическую книгу, объяснявшую душевную жизнь клеточек, в которой для недостающего объяснения вводилось понятие воспоминания, как явление самое простое и вполне понятное. Помню, что и тогда нелепость этого введения, самого таинственного для объяснения самого простого, поразила меня, теперь уже вполне понял, что такое «воспоминание» память. Способность воспоминания, память, это то таинственное для нас явление, объясняющее все остальное, но ничем не могущее быть объяснено, посредством которого мы знаем то, что знаем, посредством или вследствие которого мы живем духовной жизнью, вследствие которого мы познаем себя и мир, доступный нам вполне безо времени. Воспоминание происходит во времени, но познаем мы благодаря воспоминанию вне времени. Я познавал себя час за часом во времени, но знаю я теперь себя независимо от времени. Всего, какой я есть: и ребенок, и мальчик, и юноша, и муж, и стареющийся, и старик, все вместе в одном. Также знаю и Россию, и Францию, и другое, и род человеческий, и весь мир со всем, что я знаю об его изменениях. То, что мы называем разумом, есть только сжатое, концентрированное воспоминание или вывод из него. Правда, можно в разумной деятельности выделить способность делать выводы из воспоминаний, но все-таки основа и разума, и всей духовной жизни есть способность воспоминаний. Неполно. Страница 217. 2 апреля. Ясная поляна. Пасха. Все последнее время, две недели, чувствовал себя дурным. Почти ничего не писал. Слабость и физическая тоска. Но странное дело, в тех редких просветах мысли, которые находили, мысль работала глубже и яснее, чем в периоды постоянной работы мысли. Невольно приходит в голову, что раскрытие жизни совершается равномерно. Если мне кажется, что жизнь стоит во мне, она не стоит, но идет подземно, и потом раскрывается тем сильнее, чем дольше она задерживалась. Правда ли это будет видно потому, что я записал и теперь впишу за эти две недели? «Записать». Первое. Совершенно ясно стало в последнее время, что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь как книга. Библия – сама жизнь, единственная жизнь человеческая, при которой только возможно проявление всех высших человеческих свойств. Главная ошибка при устройстве человеческих обществ и такая, которая устраняет возможность какого-нибудь разумного устройства жизни – Та, что люди хотят устроить общество без земледельческой жизни или при таком устройстве, при котором земледельческая жизнь только одна и самая ничтожная форма жизни. Как прав был Бондарев. Комментарий десятый. Второе. Удивительное дело. Стоит только рассказать, как-нибудь раскрыть людям то доброе, которое чувствуешь, делаешь или хочешь делать, и тотчас же та внутренняя сила и радость, которую давало это сознание добра, исчезает. Точно как выпущенный пар из паровика. Если делаешь для Бога, то делай только для Бога. Держи тайну с Богом, и Он поможет тебе. Как разболтал людям, Он отворачивается от тебя. Ты, мол, сказал людям, от них и жди помощи. Третье. На эту тему хотелось бы написать рассказ. Сон. Человек видит, как после смерти его судят, и на весах вешают его дела. Он ждет, что принесут и положат его труды для народа, Благотворительность, его научные труды, его семейные добродетели, их несут, и все это ничего не весит, иное производит обратное действие. Весы поднимаются для славы людской, и вдруг несут то, что он забыл, как он подавил себе досаду в споре, поднял игрушку девочки Придумать надо лучше. Все то, что люди не знали и не ценили, можно еще сопоставить с двух юродивых одного признанного юродивым, профессионального юродивого, и другого про юродство невольное, которого никто не знает, и как первый не угоден, а только второй угоден Богу. Тринадцатое. Мир. Высшее материальное благо общества людей, как высшее материальное благо личности, здоровье, Так всегда полагали люди. И мир возможен только для земледельцев. Только земледельцы кормятся прямым трудом. Горожане неизбежно кормятся друг другом. Среди них возникло государство и возможное и нужное. Земледельцам оно излишне и губительно. 14. -е. Жизнь всех народов везде одна и та же. Более жестокие, бесчеловечные. Гуляющие люди кормятся насилием, войной. Более мягкие, кроткие, трудолюбивые предпочитают терпеть. История есть история этих насилий и борьбы с ними. 15. -е. Отчего это я испытываю совершенно новое, странное, смешанное чувство благоденствия, когда, потушив свечу, лежу в постели? Ничто не болит, тепло, тихо, спокойно. Мне радостно, хорошо и страшно, что я люблю жизнь и не перенесу без противления смерть. Отчего это? 16. Хотелось бы написать рассказ о том, как политический деятель после 20-30 лет труда в одном направлении — Достигнув своей цели, вдруг хватился, что у него есть душа, которой надо служить, и которую он оставил в небрежении, и она сохлась, загрубела, и не отзывается, и не дает, и не воспринимает радостей. Он заболел или в тюрьме. Комментарий одиннадцатый. Семнадцатое. В книгах с важностью пишут, что там, где есть права, там есть и обязанности. Какой-то смелый вздор, ложь. У человека есть только обязанности – У человека есть только обязанности. 18. Говорят и спорит о системе Генри Джорджа. Дорогая не система, хотя я не только не знаю, но не могу себе представить лучшие. Но дорого то, что эта система устанавливает общие и равное для всех людей отношение к Земле. Пускай найдут лучшее». Комментарии. 10. Толстой имеет в виду крестьянина Бондарева трудолюбие, тунеядство или торжество земледельцев, который доказывается, что земледельческий труд является единственным нравственным. Одиннадцатый Рассказ на эту тему не был написан. Конец комментария. 17 апреля. Ясная поляна. Должен повторить совершенно то же, что описал 2 апреля. Также дурно физически себя чувствовал и также же не духовно, хотя по времени много прошло без жизни. Все вожусь с две дороги. Плохо подвигаюсь. Но важность предмета все больше и больше выясняется и привлекает к себе внимание. Поправлял несколько недель круг чтения. Написал несколько писем. Нынче я получила Трегубова о преследовании за отказ от военной службы. И надо послать и написать от себя. Комментарий двенадцатый. Записать много надо и кажется не ничтожное. Первое. Возвеличиваемым людям, царям, героям нельзя совершать обыкновенные человеческие отправления, нельзя резвиться. Выходит страшный, отвратительный контраст. Елисафета к троицам. Комментарий 13. -й. Екатерина. Второе. Западные народы бросили земледелие и все хотят властвовать. Над собой нельзя, но вот они и ищут колонии и рынков. Третье. Только при земледельческом труде все может быть разумная нравственная жизнь. Земледелие указывает, что самое, что менее нужное. Оно руководит разумной жизнью. Надо коснуться земли. Комментарий 14. Четвертое. Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания природы, это воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями, цветами, землей. Точнее, это сознание единства со всем, скрываемое от нас временем. Комментарии. Двенадцатое. Смотри заметку к воззванию Трегубова. Полное собрание сочинений, том 36. Тринадцатое. Полстой прочел книгу Валишевского «Последняя из романовых Елизавета. Париж, 1902 год», где речь шла, в частности, об акте паломничества императрицы к Троице, что превратилось в смешной фарс. И комментарий 14. Имеется в виду греческий миф об Антеи, сила которого увеличивалась, когда он прикасался к земле. Конец комментария. Страница 219.